Глава 4. Неожиданная встреча. Спустившись с дерева, первым делом собрал лут. Сначала у слизня третьего уровня, и тут нам досталось весьма щедрое добыча в нынешней ситуации. Вода. Когда я уже привычным жестом приложил руку к светящемуся столбу, в появившемся инвентаре моба, кроме уже знакомых серебряных монет, увидел две двухлитровые бутылки воды. В соседней ячейке лежал прочный хитин. А в третьей ячейке размещались пять кусков жареного мяса слизня. Я дрожащими руками перекинул в инвентарь бутылки и вытащил одну. Свежая вода, заряженная магией, восстановление здоровья и маны. Ух ты! Вот это крутой лут. А я что тебе говорил? Интонации голоса были такими, словно он выиграл в лотерею. Разве я не молодец? Имба. Скорее мы имба. хмыкнул я саркастически, «ты и не сражался совсем». «Да без моих подсказок ты бы сейчас варился в желудке этой твари». «А ты только и делал, что визжал, как раненый в жопу лось». «Не порть мне наслаждение пообедой», – обиженно заметил голос. «Кстати, не нравится мне имя Денис. Давай ты меня будешь называть убиватором. Или нет, лучше нагибатором. Блин, кто круче, как думаешь?» Никто не круче. Я всё равно не буду тебя так звать. Как насчёт господин или повелитель? Ещё чего вырвалось у меня. Я же задолбаю тебя. Удачи, фыркнул я. Ты, кажется, дом 2 не очень жалуешь. И что? Будешь диалоги пересказывать? Помнишь вступительную песенку? Какую ещё? 15 клёвых людей на проекте Дом-2. С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. На-на-на. Заткнись, пока я тебя не заткнул. Хотелось бы на это посмотреть. Я ущипнул сам себя за бок. Ожидаемо это почувствовал и второе я. Ай, ах ты. 15 клёвых людей на проекте Дом-2. С нами Ксения Собчак и Ксюша Бородина. На-на-на. Заткнись, дебил. На-на-на, на-на-на. Ладно, пусть надоидатор или заебатор. Только заткнись. Имба, зови меня имба, решительно потребовал мой сожитель. Хорошо, имба, звали хлебало имба. Вот так-то лучше. Теперь ты Денис Демидов, а я имба, довольно ответил голос с другой стороны. Может и правильно, а то два Дениса в одном теле весьма раздражает. «Спасибо тебе, друг!» Тем временем горячо поблагодарил меня голос. «Мы всех нагнем!» «Угу!» – проворчал я и приложился к горлышку. «Вот честно признаюсь, никогда с таким удовольствием еще не пил воду. Казалось, это не обычная вода, а амброзия божественная какая-то. Оторвался только когда выпил половину бутылки». «Получен эффект восстановления жизни и энергии!» Скорость восстановления жизни плюс 20%. Скорость восстановления энергии плюс 20%. Дебаф обезвоживания снят. Ну, хоть это хорошо. Потом отправился к еще одному слизню, которого замочил первым и получил коины и еще три куска жареного мяса. Уже 10. Но несмотря на то, что мне реально хотелось есть, пока не рискну пробовать сей деликатес. И, кстати, до повышения уровня ещё почти 1000 опыта. Как этот блин шизофреник вообще до пятого докачался? Эй, эй! От шизофреника слышу. Возмутился тот. Терпение и труд всё перетрут. Тебе знакомы эти слова? Закончил очередной пословицу, и он с нотками гордости и превосходства в голосе. Ладно, сейчас я полон силы и энергии. Так что двинули дальше. После того, как я утолил жажду, двигаться стало куда как веселее. К тому же немного накатил беленькой для храбрости, а то после боя меня еще несколько минут потряхивало. Вскоре я увидел разваленную платформу железнодорожной станции «Звенигород». От перрона и от той самой хорошо знакомой мне станции мало что осталось. Нет, какие-то части платформы сохранились, но бетонные плиты на них просели, то здесь, то там торчали ржавые куски арматуры. Само здание станции было просто грудой обломков. Но вот здесь точно без вмешательства человека не обошлось. Обголенные и оплавленные камни, когда-то бывшие стенами, и разбросанные вокруг ржавые куски железа, когда-то, судя по всему, бывшие крышей, какие-то несуразные развалины. Всё-таки странно. Я, конечно, не специалист, но неужели за 300 лет всё настолько разрушилось? Феноменально. Рельсы Е2 были заметны в высокой траве, и то всё пространство вокруг них заняли деревья. Вообще лес был везде, какой-то бесконечный. Судя по солнцу, уже начинающемуся клониться к западу, времени уже было где-то часа 2-3 дня. Когда вернусь, надо будет часы завести, хотя бы примерно поставить. Вот неудобно без отсчёта времени. Теперь передо мной встал вопрос: идти дальше и попробовать добраться до города? Или поворачивать назад? Не знаю, сколько я провожусь, если пойду к городу, ночевать в этом лесу точно нельзя. Чувствую, что кого-то покруче слизней могу встретить. Да пошли уже, появился в моей голове голос, который как это ни странно, на какое-то время пропал. Успеем вернуться. Смотри, как фарм хорошо пошёл. Не знаю, насколько он хорошо пошёл, проворчал я, но зато знаю, что нас чуть не убили. «Чуть не считается, и ты же вроде не хотел мясо слизня есть», ехидно напомнил он. «А вот это уже серьезный аргумент. Еды-то я кроме этого самого слизня и не раздобыл. Мои размышления прервал шум, раздавшийся где-то недалеко от меня, и, судя по громкости, явно там шла какая-то битва». «О, пойдем! Мародерка – это святое!» – сразу оживился голос. «Нас за эту мародерку и грохнут», – возразил я. Ну что ты такой душный, Демидов, а? Мне даже стыдно за тебя. Не будем мы вмешиваться в бой. Судя по звукам, там враги явно нам не по зубам. А вот посмотреть, что мешает. Всё, не зуди. Я осторожно стал пробираться в ту сторону, откуда раздавался шум, и добрался достаточно быстро. Выглянув из-за деревьев, которые благодаря своим размерам представляли собой мечту любого наблюдателя, я увидел весьма занимательную картину. На небольшой поляне шёл бой. С одной стороны невероятных размеров кабанище, между прочим, аж десятого уровня, настоящий вепорь-убийца, а против него высокая стройная девушка в каком-то зелёном, надо сказать, весьма откровенном прикиде, напоминавшем что-то среднее между нарядом из Робин Гуда и какой-нибудь Эльфийки из комиксов. Правильные черты лица, русые волосы. Да. Думаю, и помсиет лет назад модельная карьера ей была бы обеспечена. Зелёный обтягивающий, не хуже джинсов штаны из какой-то непонятной ткани, кожаный корсет, выгодно подчёркивающий не маленькую грудь, и зелёный плащ, наброшенный на плечи. И, на мой взгляд, довольно откровенный наряд для охоты. Хотя хрен его знает, может тут амазонка какая-нибудь. Лицо я толком разглядеть не мог. Его скрывал капюшон незнакомки, отбрасывающий на лицо тень. Хотя, почему незнакомка? Над головой инфа имеется. Игровые условности, понимаешь. Система, мать её. Мила Разина, уровень девятый. Класс-лучник, двадцать два года. Странно, у себя я возраста в характеристиках не видел. Ладно, потом разберёмся. Главное, теперь я знаю, что здесь имеются нормальные люди. Цивилизация не погибла. Это радует песец, как... Правда, судя по оружию и экипировке девушки, она явно откатилась в средневековье. Но будем посмотреть, как говорится. Передо мной разворачивалось прямо-таки эпическое сражение, и, похоже, я попал на его завершающую часть. Оно складывалось явно не в пользу человека. Приглядевшись, я понял, что лучница хромает. Девушка была вооружена какими-то двумя тонкими саблями, а недалеко от места схватки я заметил валяющийся сломанный лук с колчаном. А, точно. В кабанище торчало несколько стрел. Да и его линия жизни была уже в красной зоне. Но в красной зоне была и шкала здоровья девушки. И сейчас Мила просто бегала отгонявшего её по всей поляне вепря, ловко уворачиваясь от его внушительного размера клыков и пытаясь достать саблями. Но вот если первое у неё получалось, то второе не особо. К тому же чувствовалось, что она буквально на моих глазах слабела. Каждые десять шагов ей приходилось останавливаться на пару секунд для восстановления выносливости. «Да, печаль, похоже, кабан ее все-таки добьет». «И что ты стоишь, как идиот?» возмутился притихший до этого момента голос. «Надо спасти девчонку, женщины, а не благодарные существа, и...» «Заткнись», – коротко произнес я и, к моему удивлению, им бы заткнулся. Я же, немного поразмыслив, забрался на один из могучих дубов – Я удобно устроился в его пышной кроне. Поляна была сейчас передо мной как на ладони. Десятый уровень это вам не хрен собачий. Но, во-первых, он уже на издыхании. Во-вторых, моя позиция была идеальной. Кабаны, насколько я знаю, по деревьям не лазят. От первого пущенного мной огненного шара вепрь даже не почесался. Так, хрюкнул разок недовольно, мол помешал я его атаке. А вот девушка сразу заметила неожиданную помощь и, как мне показалось, посмотрела в ту сторону, где я устроился на дереве. Интересно, она сразу определила, откуда прилетел файербол. Ладно, бегай, короче, дальше, а мы займёмся своим делом. Следующие 10 минут были даже скучными, на мой взгляд, по крайней мере, для меня. Я метал файерболы, а во время отката девушка продолжала свои танцы на поляне. Но вся эта муть-тень внезапно перешла в острую фазу. Лучница вдруг споткнулась, и в этот момент клык вепря ударил её в бок. С жалобным криком она отлетела в сторону и замерла. Я увидел, как её линия жизни слабо мерцала на самом краю. Чего смотришь? вспылашился голос. Давай, делай что-нибудь. Такую девку упустим. Тебе её не жалко, а? Снова проигнорировав слова своего второго я, вытащил бутылку, сделал пару глотков. Тут неожиданно объявилась система.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 Да и эффективность моих шариков выросла. Следующий файербол снял чуть больше здоровья гиганта, чем предыдущий. Правда, из-за этого вепрь устремился в сторону моего дерева. Двигался он шатаясь, но тем не менее на ногах держался. Ещё один файербол, монстр покачнулся и обиженно хрюкнул, после чего разогнался и с разгону врезался в дерево. Ствол вместе с ветками шатнуло, и я едва не свалился вниз. Кретился ответить клыкастуму, но манна ещё не восстановилась. Может, по коктейлю бахнем, предложил голос. Хватит уже, я потом шарами попадать не буду. Я не пробухло, насмешливо уточнил мой совечек. А ведь точно, я же скрафтил два Молотовых и уже забыл про них, хоть и открывал недавно инвентарь. Через секунду одна из бутылок появилась в моей руке, затем второй я полез в карман за зажигалкой, но к моему огорчению, её там не оказалось. Тем временем Вепер ещё раз протаранил дерево, отчего ветка, на которой я сидел, слегка надломилась. Твою ж мать, заорал имба. Ты не имба, а баба, выдохнул я. А ты хули спокойный такой? Есть идеи? суетливо спросил он. Угу. Я бросил бутылку вниз, попав в кабану как раз в черепушку. Он в это время брал разгон для следующей атаки. Провести её к кабану переростку я не дал. У меня успела восстановиться мана для следующего файербола. В момент его попадания наш противник занелся ярким пламенем и начал суетливо бегать по кругу, пытаясь выбежать из захваченной огнём зелёной травы. Его здоровье быстро стачивалось, устремившись к нулю, и уже через несколько секунд закончилось. Вы победили противника в 10 раз сильнее вас. Вы получаете достижение Победитель гигантов. При сражении с монстрами выше вас более чем на 5 уровней вы наносите плюс 30% урона, получено 4000 единиц опыта, получен уровень 3, очки характеристик плюс 8, очки навыков плюс 4, ячейки инвентаря плюс 2, вес инвентаря плюс 2 кг. Ух ты, а мне везёт. Спасибо, система. Аж два уровня сразу поднял. Приятное ощущение. Но наслаждаться ими не было времени. Ещё заметил одну особенность системы. При получении нового уровня опыт не обнуляется. Это немного упрощает прокачку. Опыт просто копится, и на определённых отметках я получаю новые уровни. Я спрыгнул с дерева и первым делом подошёл к девушке, опустился около неё на колени, приложил ухо к груди. Сердце бьётся. Посмотрел рану. Честно говоря, выглядела она страшновато. Но мило была жива. Вопрос, как её вылечить? Идиот ты! Появился в моей голове возмущённый голос. Вода у тебя из лута, она же здоровье восстанавливает. Точно, блин. Иногда этот шизофреник может быть полезен. Не обращая внимания на извитительный комментарий голоса, я вытащил бутылку и осторожно поднёс горлышко к губам девушки, влив ей остатки воды. Вы применили свою личную воду на другом игроке. могут плюс 10. Время восстановления игрока Милоразина 20 часов. Хрен на се, и что делать? Оставить здесь, так кабаны появиться могут. Кстати, кабаны. Я вернулся к поверженному вепрю и прикоснулся рукой к столбу света. Инвентарь монстра 10-го уровня меня впечатлил. Оттуда ко мне перекачали две трёхлитровые банки той самой живой воды, что меня сильно порадовала. Но еще больше порадовали пять кусков жареной кабанины. Причем каждый из них килограммы так на полтора. Понятно дело, нашлись в инвентаре серебряные монеты в гораздо большем количестве, чем у слизней. И бинго! «Легкий меч. Уровень второй. Атака плюс пять». Вот это я понимаю. Мало того, меч был в ножнах, еще и с поясом. «Моя прелесть!» Голос в моей голове явно пребывал в состоянии восторга. Ну да, фыркнул я. Не то корявое нечто, что ты скрафтил. Я бы попросил. Я только учусь. Скажи спасибо, что хоть какое-то оружие у тебя было. Спасибо, проворчал я, надевая пояс с мечом. Только вот, если я правильно понимаю, чтобы им пользоваться, нужен навык фехтования там или ещё чего. Есть у меня навык, гордо заявил голос. Отдашь мне управление, всех положу и таким мечом. А какой у тебя уровень фехтования? Осторожно поинтересовался у него. Десятый, с гордостью ответил голос. Ну и какие от этого бонусы? Каждое очко навыков вложенное в фехтование увеличивает урон, скорость атаки, повышает предельный уровень оружия, которое можно использовать. Блин, посчитай сам, я тебе не справочная. А лучше давай, девчулю, в бункер отнесём. Мы отра. Думаешь, это хорошая идея? Потряхнуться? Отличная идея. Нет, показать ей бункер. Да она всё равно без сознания. Ну можно и тут, конечно, но не хотелось бы от кабана со спущенными штанами улепётывать. Ты только об одном думаешь. Бу-бу-бу. Говоришь, как моя бывшая. Ты типа не хочешь. Хочу, но не так, не со спящей. Ой, джентльмен. Ну тогда тем более в бункер нужно. Лечить там сопельки ей подтирать. «Она проснётся и прирежет тебя с перепугу!» «Ну ты же у нас аж пятого уровня, ещё и имба! Вот и защитишь меня, то есть нас!» – ухмыльнулся я. «Но с новым оружием и десятым уровнем фехтования, может, и будет от него толк. Только это нужно управление передать, а мне этого пока не хочется делать. Да и сам вроде неплохо справляюсь. Кстати, у меня новые очки и навыков. Значит, можно улучшить мои шары или изучить что-то новое». «Хе-хе, улучшат шары!» – посмеялся мой полоумный товарищ. «Ладно, в бункере уже разберусь. Там еще характеристики раскидать надо. Хотя два очка я однозначно вложу в ману. Когда сделал задуманное, моя манна увеличилась с 10 до 30 единиц, а это уже три огненных шара. Немного подумав, еще два я вложил в силу магии, увеличив тем самым урон этих шаров. Ну и оставался вопрос насчет девушки». оставлять здесь её в отключке это то же самое, что добить. На хрен лечил тогда. Да и симпатичная она. Я теперь уже внимательно разглядел её: правильные черты лица, русые волосы, заплетённые в длинную косу. Ну и как говорил уже, ладная фигурка и стройные ножки. Да, надо брать. Может, мне несказанно повезло, и других таких нет больше. Правильно. За 300 лет мне уже надоело руками работать. Согласился Имба. Самим собой спорить бесполезно, поэтому я взвалил девушку на плечо и отправился назад в бункер. Обратный путь получился спокойным, если не считать слизняков второго и третьего уровня, которые несколько раз преграждали мне дорогу, но с ними я уже справлялся довольно легко. Мне даже самому хотелось встретить этих тварей побольше. С третьим приходилось возиться, но трёх файерболов полне хватало. Главное вовремя заметить и притаиться в удобном для обстрела месте. Так что по пути до бункера завалил трёх слизней второго уровня и одного третьего, заработав ещё 800 опыта. А когда наконец добрался до заветной двери в своё убежище, уже наступил вечер. Вот честно признаюсь, после свежего воздуха поверхности возвращаться в этот пыльный и заброшенный бункер настроения не было никакого. Немного поднял настроение ручей, обнаруженный мной совершенно случайно, когда я подошёл к бункеру с другой стороны. Жаль, что в первый день его не нашёл. Сейчас вопрос с водой стоит не так остро, но всё же приятное открытие. Значит, насосы будут нормально работать после починки. В крайнем случае перенесу один прямо в ручей. Положил девушку на свою кровать, сам лёг рядом и только сейчас почувствовал, как я устал. Глаза сами собой стали закрываться, но я всё же предупредил своего напарника, чтобы разбудил меня рано утром. В принципе, времени до пробуждения девушки было с запасом. Лучше проснуться раньше. Хрен знает, как она отреагирует, проснувшись в непонятном месте рядом с незнакомым мужчиной. «Ой-ой-ой!» – -ой", рассмеялся голос. «Нормально отреагирует. Как девушка на мужчину реагирует? Ладно, ладно, шучу. Спи. Разбужу тебя, не переживай». «Ты же ничего с ней не сделаешь?» – уточнил я. «Да расслабься, ты же меня знаешь!» – ухмыльнулся тот. том-то и дело. Делать было нечего, не приковывать же самого себя наручниками. Да и усталость в конце концов сделала своё дело, и я отключился, глядя на симпатичное личико красотки рядом.